Глава тринадцатая. Закончилась самая необычная битва с начала времен. Битва, которая положила начало новым отношениям. Битва, которая позволила операторам Абсолюта почувствовать себя защищенными. Теперь появилась команда защитников, которая будет заниматься вопросами безопасности. В целом битва закончилась ничьей. Так должно было случиться. Или нет? Ответа «нет». если, к примеру, хаоса и разрушителей нельзя уничтожить, то защитников вполне можно. Возможность, или, точнее сказать, особенность, которая им дает право атаковать высших сущностей, отрицательного значения, но лишает бессмертия в бою. Хаос и разрушитель могут разложить силовые поля воинов, кроме иерарха и аномалии. Поэтому в определенный момент Алекс мог исчезнуть из состава защитников, захваченных хаосом. Хорошо, если бы он его уничтожил. А мог просто переформатировать и выпустить в качестве своего агента в абсолют. Но хаос вряд ли до такого додумается. А вот уничтожить вполне может и вполне на это способен. Поэтому воины и стражи рисковали жизнями в прямом смысле этого слова. В абсолюте операторы всех уровней поздравляли их с победой. Довольный результатом битвы наступал длительный и долгожданный мир. Время, когда можно будет занять мирозданиями. Да стычки продолжатся на уровне социума вселенных. Но такие мелочи не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло. Единый наблюдал за проходящим абсолюте, но общего настроения не разделял. Послышались вибрации незримого. «Позволено ли мне обратиться к тебе?» «Обращайся и на будущее не спрашивай. Ты знаешь, что я есть, поэтому оставим церемонии». «Благодарю за понимание и разрешение общения». Долгое время уединения располагают к общению. «Но я не буду злоупотреблять вашим терпением». «Уже злоупотребляешь», — подумалось единому. А незримый продолжал. Ему не терпелось поделиться впечатлениями от битвы. «Сегодняшняя битва начало чего-то иного, того, чего раньше не было. Разумеется, хаос и разрушитель стали уязвимыми». — Согласен. Сегодня оба получили хороший урок и, думаю, надолго успокоятся. Я бы не был так оптимистичен. Хаос и разрушитель тоже прогрессируют. У них нет понимания того, что их атакуют, и, главное, почему. Раньше такого не было. Они выполняли задачу, нападали на нас раз за разом, не опасаясь ответной атаки. Теперь десять раз подумают, прежде чем атаковать Абсолют. Получается, мы выходим на новый уровень противостояния? И, тем не менее, равновесие сохраняется. Хоть в прошлом оно качнулось в сторону хаоса, теперь выровнялось. Так и есть, так и должно быть. Баланс сил — основа бытия. Едино удовлетворенно провибрировал и полагал, что общение закончено. Оказалось, нет, незримый продолжил. Вы обратили внимание на организацию боя? Признаться, я обратил основное внимание на его результат, и он меня вполне устроил. А я обратил и заметил такую деталь, иерарх органично вписался в команду защитников, так как будто сам всегда был воином. Он рассчитал атаку на сверхмалых временных отрезках и умело маневрировал силами и средствами, подпитывая атакующих энергией. Мы не ошиблись с нем, то ли констатировал, то ли задал вопрос незримый. «Не наше дело опускаться до обыденности. Ирак делает то, что должен делать». Что касается его скрытых способностей, ответ один. «Кто знает, что скрыто в нас?» Такая неопределенная констатация несколько озадачила Незримого. И он решил, что достаточно испытывал терпение Единого и прекратил общение. Чему явно обрадовался Единой. Общение его утомило. Он чувствовал неопределенность будущего, И эта неопределенность давила. Чувствовать и знать — совершенно разные вещи. На его уровне чувством не место. Есть только знание. Его и нужно придерживаться. Но, видимо, сегодня был не его день. На связь вышел воин абсолюта Алекс. Он не мог промолчать и пришлось ответить: «Воин абсолюта, что хочешь сообщить? Битва проведена. Уничтожить хаос и, соответственно, разрушителя не удалось.» Результат – боевая ничья. Такую ничью можно считать победой. Команда защитников прошла боевое крещение. Восстанавливайте аномалию и тренируйтесь сами. Теперь у вас появился опыт боя с хаосом и разрушителем. Готовьтесь к будущим битвам, они будут происходить часто. Хаос не оставит нашу атаку без внимания и обязательно ответит. Необходимо находиться в постоянной боевой готовности». «Я понял, все исполню. Во время битвы ко мне неожиданно пришло понимание, что я не смогу уничтожить хаоса. Я доверился этому знанию, поэтому не стал атаковать до последнего». «Правильно сделал. Такое знание дорого стоит. Главное, его понятие действовать соответствующе». «Я думал, это ты?» «Нет, воин, абсолютно не я. Такое знание может прийти к любому оператору». «Я понял». Как только закончились поздравления и расспросы о битве, наступили трудовые будни. Команда защитников собралась узким кругом, чтобы проанализировать битву. Начал Алекс. Мы провели серьезный бой. Признаться, не ожидал, что он будет таким непростым и смертельно опасным. Хаос неимоверно силен. Иерарх, спасибо! В этой битве ты меня спас, вовремя подпитав энергией. Хаос чуть меня не уничтожил. «Признаю свою ошибку, я неправильно рассчитал время». Битва длилась всего две секунды. Оказалось, что она длится двести лет. «Верно», — поддакнул Антон. «Мне тоже показалось, что очень долго». «Неудивительно, другое измерение», — заметил Иерарх. «До сих пор мы всегда бились на микроуровне. Вот в макромире еще столкновений не происходило. Идет тяжелая изнуряющая борьба». Хаос пытается расширить и разорвать Вселенную, начиная с атомов, звездных систем, галактик, Вселенных, превратив все в пустоту. Мы, операторы Абсолюта, не даем ему этого сделать и удерживаем Вселенную из-за гравитации и субстанции, которую вы знаете, эфира. Он связывает невидимой паутиной всю Вселенную и не взаимодействует с обычной материей и обычной физикой пространства – Но хаос хитрит. Достигнув предела расширения, Вселенная под влиянием хаоса начинает резко сжиматься, удержать их от такой напасти гораздо сложнее. И даже невозможно. Итогом становится превращение Вселенной в сверхгорячую субстанцию, где она уменьшается до размеров фория. Это, вы знаете, в период обучения активировали такие частицы. В таком случае где же середина? «Как дать возможность развиваться вселенным стабильно и поступательно?» Вопрос Адамала повис в воздухе. И Рах ответил, «Никто не знает». «Но давайте попробуем найти ответ на этот вопрос». «Каким образом?» — посмотрела на него Ника. «Предлагаю остановить хаоса в одной из вселенных, которую он почти погасил». Алик встрепенулся, вспомнив. «А вселенная, Каниши, она же угасала». И оставалось немного до окончательного остывания. Но Юталу удалось активировать Хранителя и потом с помощью Ксора возродить ее. Остановить расширение, стабилизировать Вселенную. И теперь она постепенно сжимается. Иерарх помолчал, анализируя ситуацию. Потом провибрировал. Такие исключения — редкость. Ксоры для хаоса не проблема. В тот момент он отвлекся. И Вселенная возродилась. Что ее ждет в будущем, вы знаете. И в отличие от первого процесса, второй остановить невозможно. «Ясно. Эволюция мультиверсума необратима в этом случае», — пробормотал Серден. «Скорее, не мультиверсума, а универсума», — поправил Иерарх. «Понятно. Отдельно взятой вселенной...» — последовала пауза, завибрировала аномалия. «Прошу простить, что вмешиваюсь в анализ битвы, но думаю, вам будет интересно мое мнение». От иерарха пошли флюиды удивления. «Аномалия не могла иметь своего мнения!» Тем более вмешиваться в беседу операторов. Такую тонкость понимал только он. Воины восприняли обращение как само собой разумеющееся. «На будущее можешь обращаться к любому из нас и участвовать в обсуждении со всеми на равных. Ты полноправный член команды защитников. Я бы даже сказал его основная ударная сила». Алекс, как командир, расставил все точки в отношениях. Вопрос серьезный, и недомолвок не должно быть. В бою нет чинов. В бою только бойцы, которые выполняют приказ, не задумываясь. Мое положение стало выше. Ранее у меня не было права голоса. Я выполнял только одну функцию — защита Абсолюта. Поэтому у меня богатый опыт битв с разрушителем и влияние хаоса на его структуры. В этой битве разрушители «Хаос» впервые применили свое основное оружие – антиматерию. Я бы сказал, абсолютное оружие. Антиматерия оружием стала позже. В начале времен произошла первая битва «Хаоса» и основного оператора. Они бились на уровнях материи и антиматерии. Результатом битвы стала победа основного оператора. Материи осталось больше, чем антиматерии. Хаос проиграл, но сохранил способность генерировать ее. «Извини, перебью», — вклинился в разговор Денон. Недавнее нападение мобов показало, что они тоже могут генерировать антиматерию. Верно, мобам технологию подбросил хаос, поэтому и не сомневался в их победе. То, что произошло, — колоссальный удар по хаосу. Ведь королева Малькерна даже не оператор, даже не сущность Абсолюта. Смогла выстоять в этой схватке, применив уникальный тактический прием. Я не об этом, а о том, что они применяют самое совершенное оружие из своего арсенала. Оружие, которое не может угрожать ни универсуму, ни мультиверсуму. Это же отчаяние, и смятения. Ценное наблюдение, сколько уйдет времени на твое восстановление? Разрушение нанесены значительное. До полного восстановления времени потребуется много. но и разрушитель приблизительно в таком же состоянии. Так что мы в равном положении. А так в ближайшее время не будет. Снова завибрировал Иерарх. Насчет равного положения это весьма оптимистично. Хаос восстановит разрушителя относительно быстро, использовав в качестве подкормки поглотителей. Я упустил этот момент, признала аномалия. У нас есть способ ускорить регенерацию аномалии? Вопрос Ники повис в воздухе, на него мог ответить только Иерарх, но он не знал ответа. Завибрировала сама аномалия. Способ есть, но никогда не применялся. Я восстанавливался от излучения энергии мультиверсума. Чтобы ускорить процесс, необходима материя. Вы помните, я говорил о том, что создана на основе материи. То есть тебе нужна звездная система, которую ты поглотишь? Увы. Но да, это идеальное питание для меня. Правда, не звездная система, а галактики и мультигалактики. «Размах у тебя, однако», — удивленно заметил Эдеев. Подстать стать задачам о размах». Алекс задумался. Вопрос, в принципе, решаемый. В свое время они учились и могли открывать вселенные фория. Можно специально сделать пастбичи для аномалии. Вот только почему до сих пор никто из операторов Абсолюта никогда этого не делал? «Иерарх, раньше приходилось подкармливать аномалию таким способом?» «Никогда. Только излучение, межселенская и галактическая энергия». Ответ ожидаемый, но следовало выяснить все до конца. Тогда логичный вопрос. «Почему не использовался наиболее эффективный способ восстановления аномалии?» «Извини, командир, на этот вопрос у меня ответа нет». «Спрошу прямо. Такой способ разрешено использовать или запрещено?» Иерард одумался, порывшись в прошлом. Никаких запретов не нашел, но и разрешений тоже, поэтому ответил неопределенно. Не разрешено, командир, но и не запрещено. Уже неплохо. То, что не запрещено. Значит, разрешено. Аномалия, сколько материи тебе нужно? Сколько вселенных ты сможешь опустошить? Одной горячей, наполненной материей и энергией достаточно. Отлично. У кого есть желание открыть форий? Я открою, вызвалась Дэ. У меня в прошлый раз не очень получилось. Заодно потренируюсь. Отлично. Только учти никакой жизни во Вселенной не должно быть. Само собой, Алекс. Вопрос аномалии решен. Как только Вселенная будет готова, приступишь к исполнению сил. Пространство наполнилось эманациями счастья и предвкушением необычного першества. Теперь следующий вопрос. Ирах проявил себя в высшей степени профессионально, держа в руках все эти операции и вовремя реагируя на обстановку. Поэтому с этого момента Иерарх выполняет обязанности начальника штаба. Для понимания, что это за дело, сбрасываю информацию. Для меня большая честь слышать такую оценку от командира. Мои обязанности обусловлены невозможностью участвовать в атаках на хаоса. Поэтому да, мое место здесь руководить ходом боя. Я справлюсь.